Глава 15. Паук подпрыгнул, и я успел встретиться взглядом с вытаращившим глаза стражником на вышке. Воин проводил нас поворотом головы, а Дредхорст Хорст мягко приземлился на крышу ближайшего здания. Окутав нас обоих серым маревом щита, Салым швырнул на свое копье в горящий на единственной площади костер. В ярком оранжевом пламени дергалась фигура в тлеющем мешке вместо одежды. Заклинание ударило в пылающее дерево, мгновенно погасив его. Рядом стояли уже истлевшие кострища с уходящими вверх столбами, к которым были прикованы обгорелые трупы. Народ, собравшийся на площади, еще не сообразил, что происходит. А вот стоявший к нам спиной мужчина в белом плаще тут же обернулся. В его левой руке болталась короткая плеть, правая сжалась в кулак. «Кто посмел мешать суду Раюга?» Взвизгнул он изо всех сил, напрягая глотку так, что его лысая голова покраснела от усердия. Наш паук остановился прямо перед носом священника, и Салым в одно движение оказалась перед служителем Бога. Серая сфера вокруг искоренительницы затрещала, от нее полетели искры. Аркеин – искоренитель Салым. Лишенный эмоций голос женщины упал на площадь, разом вытолкав прочь бормотание деревенских жителей. Но священник оказался не столь впечатлительным. Он повесил свою плетку на пояс и храбро выпрямился, раздвигая плечи и выпячивая челюсть. «Ваш орден не может...» «По какому праву вы казните людей?» Не дав ему договорить, прервала Лааселым. Разрешение обороны земель где? «Здесь поселился Ковен. Напустив уверенности в голос, заявил ее собеседник. «Запретное колдовство!» Салдом даже голову задрала и рассмеявшись, вот только ее смех вовсе не казался веселым, он ужасал, и люди, уже подошедшие ближе, тут же отступили, опасаясь приближаться к искоренительнице, а она обвела крестьян взглядом и указала вытянутой рукой на костры. Четвертый пленник висел на цепи уже не шевелясь. Ты, лживый пес, смеешь врать мне, что убивал, нарушивших законы одаренных? Зашипела она, делая шаг к священнику. «В этих людях не было ни капли дара, и ты, тварь, обязан об этом знать». Рука лысого потянулась к плети, но салом оказалась быстрее. Перехватив запястье священника, она вывернула его и, легким толчком, поставив мужика почти вдвое больше себя на колени, заявила, глядя на деревенских, «Кто сказал, что эти люди принадлежат ковану?» шипящий голос, казалось, расходился в стороны зримой волной, проникал в уши людей и тех начинало трясти от страха и ужаса. Мне даже показалось, что вот сейчас они либо бросятся на искренительницу, либо побегут прочь. Он и приказал. Вдруг прорезался чей-то голос из толпы, а потом остальные подхватили этот вой. Салэм послушала их крики примерно минуту, на ее лице появился злобный оскал, И даже у меня мурашки прошлись по спине от ее облика. Но уже через мгновение искоренительница выглядела совершенно обычно. Королевский закон запретил самосуд. Объявила она. Никто да не будет обвинен без доказательств. Какие доказательства вам предоставил этот лжец? Я медленно спешился с застывшего статуи паука. Все равно я им управлять не могу, однако и опасности уже, похоже, не будет. Мое слово! подал голос, стоявший на коленях священник Райга. «Власть божья!» Салым дернула его за подбородок, заставляя запрокинуть голову. «Ты что, бог?» И снова ее голос прозвучал жутким шипением. Народ поежился, но вмешиваться не спешил. И то верно. Тут явно происходит нечто из ряда вон. К чему рисковать? Орден может карать и миловать. И уж если салэм тут кто-то пальцем тронет, а Аркейн узнает, Всем на орехи достанется. А так сейчас у искоренительницы вся деревня в свидетелях. Барон далеко и в принципе не успел бы не то что явиться, а даже узнать о происходящем. Зато вовремя приехавшая салым вмешалась в незаконную казнь нескольких человек. И теперь крестьяне либо соучастники, которым грозит серьезное наказание, да либо помощники, не давшие залетному фанатику райга совершить преступление. И все зависит исключительно от благосклонности салым, как она будет подавать информацию. Понимали ли сами деревенские, в какую засаду их завел священник, я не знал, но, думаю, уж законы собственного королевства им известны. Так сложилось исторически, что в приграничных баронствах для разбойников только одна дорога – на виселицу. Народ здесь подобрался своеобразный, вольные охотники, совершающие вылазки в Каценауге, часто путали берега и их требовалось прижать к ногтю. А потому любое преступление здесь, на границе с мертвой страной, карается намного жестче, чем в более безопасных графствах. В отсутствии представителя властей, искоренитель обязан выступить в роли судьи с соблюдением законов королевства. Естественно, сделано это не просто так. При это огромная и опасная территория. На всей деревни людей не найдешь. Да, большинство и не поедет в эту глушь, где потолок карьеры и деревенский судья. Зачем, если в центральных землях нет опасности сдохнуть от лап очередного монстра, зато есть куча способов пробиться наверх? Аркейн великодушно взял на себя эту роль. Не за просто так само собой. В обмен на эту обязанность искоренители получили законную возможность казнить целые деревни, уже руководствуясь своими правилами. Их было-то всего три. Артефакты, магия и монстры. И никак они не мешали политическим интересам королевств. Орден не лез целенаправлено в дела стран, и те были этим довольны, считая себя в плюсе. И то сказать, запретных артефактов все меньше, культы вроде поклонников Хибы и прочие отморозки в цивилизацию не лезут. Монстры не появляются дальше приграничи, и не за горами тот час, когда все они и вовсе исчезнут. А вот обязанность пресекать преступление у искоренителей останется. И ему платить не нужно, казна в целости. «У тебя нет власти надо мной отродье ордена!» — взвыл священник, все еще глядя в глаза салым. «Мой бог проклянет тебя!» И договорить ему искоренительница не дала. Блеснула иголка, дернулась голова мужика, и в следующий миг он весь обмяк. Но прежде чем искоренительница задала первый вопрос, Тело священника встряхнулось, мгновенно надулось воздушным пузырем. «Все назад!» — закричала Салам. Я успел оттолкнуть ее за секунду до того, как тело мужика лопнуло, и из него вылезли новые конечности. Лежа над Салам, я вскинул голову. Казненные тоже шевелились. Их плоть расходилась будто по швам, и наружу лезли острые когти на длинных мышечных волокнах. Крестьяне орали от ужаса. Священник поднялся в воздух, опираясь кривыми длинными лапами на землю. «Киба! Киба! Киба!» Безумный речитатив лился в уши со всех сторон, забивая мысли и путая сознание. Сотни голосов звучали одновременно, смешиваясь в непрерывный потусторонний шепот «Киба! Киба! Киба! Киба!» Правый глаз салдом сверкнул зеленым огнем, и в моем разуме тут же прояснилось. «Беги!» Мне стало страшно, на самом деле страшно, ведь до сих пор я был уверен, что нет в приграничии ничего, что было бы искоренительницей С Салом всегда была суровая и мрачной собранной, без сантиментов она могла ломать кости, убивать окружающих. Да что там, мягкая и слабая девчонка никогда бы не стала толковым некромантом. Работать с мертвыми — это нужно яйца иметь. «И когда вот такой человек говорит тебе спасаться бегством, поневоле осознаешь всю опасность ситуации!» Казненные сорвались с цепей, перебирая уродливыми лапами не хуже пауков, помчались на толпу деревенских. А вот священник, болтающийся в воздухе, раскрыл глаза и распахнул рот. Из пасти вылезли длинные клыки, быстро разорвав плоть так, что подбородок стал болтаться на уровне груди. «Я стал состоять на месте» не решаясь пошевелиться, Асалом уже подбросила сферу в воздух и соткала новое копье. Кипа, кипа, кипа. Зеленый луч ударил в одного из монстров, идущих в атаку на крестьян. Тварь покачнулась и устояла. Остальные влетели в разбегающихся жителей и, ловко орудая клинками на концах лап, собирали кровавую жатву. Взмах лапы и на землю падает здоровый мужик. Еще взмах. Рядом опускается толстая бабка в грязно-сером платье. Киба, киба, киба. бросает копье в священника, но тот спокойно отбивает его лапой. На мгновение вспыхивает сфера защиты, и тварь остается нетронутой. А вот его удар находит свою цель. Он прошивает заклинание искоренительницы, будто лист бумаги, и женщину отбрасывает прочь. Киба, киба, киба. Наш Дредхорст прыгнул в атаку, заработав одновременно всеми лезвиями по морде. Но они оказались бессильны перед защитой уроды. Небрежный удар лапой сверху вниз, и паук искоренительницы ввалится на землю горой костей. Из его брюха водопадом проливаются кристаллы Этерния. Ибо, ибо, ибо. Салам попыталась подняться на ноги, но ее сил хватило лишь для того, чтобы отжаться от земли. Искоренительница зашлась в кашле, выплевывая кровавые сгустки на землю. Она набросила на себя какое-то заклятие, мгновенно впитавшееся в тело, и окончательно обмякла. Резня продолжалась. Монстры шинковали людей, рассекая их на честь, а тех, кто успевал забежать в дом, преследовали и там выламывая двери и окна. Священник не обратил внимания на меня. Он отвернулся и, неспешно перебирая лапами, направился в сторону таких же измененных чудовищ. Я бросил взгляд на кучу Этерния, блестящую зеленым цветом. Есть только один способ выбраться отсюда живым. Стоит начать резко двигаться, и монстры заметят. Тех крестьян, кто дрожал от страха, но не сходил с места, они пока что не трогали. Но кто сказал, что так будет и дальше? Я медленно шагнул в сторону, следя за священником, но тот все так же меня игнорировал. И я продолжил путь. Откачивать салем бессмысленно. Она, если и выживет, то проколотые ребрами легкие все равно не дадут ей драться. Я только продлю ее агонию. Присев у кучи кристаллов, я тяжело вздохнул и поднял первый камень. Под импульсом дара он рассыпался в порошок уже у меня во рту. В этот момент священник резко замер, так и не проткнув маленького мальчишку, который прижимал к себе такую же мелкую сестру и кричал от страха. Рванув ко мне, монстр уставился на камне Этерния передо мной. Изо рта чудовища потекли слюни, длинными нитями свисающие из распахнутой пасти. Мне ничем не поможет мелкий бес. Здесь нужны ребята крепче и круче. Ибо, ибо, ибо. Второй камень лопнул во рту. Выбора все равно нет. Священник уже в двадцати метрах. Он пройдет их за считанные секунды. Третий кристалл. Если я не рискну всем, мне все равно предстоит мучительная смерть. Ибо, ибо, ибо. спасибо тебе я не я знаю способ как совершить призыв без длительной подготовки ритуалы да придется платить очень дорого никто больше не использует этот метод слишком рискованно и страшно но зато я выживу а с запасом отерния я смогу полноценно раскачать свой дар заново -ш -ш. выдохнул я уже чувствуя как кипит дар смываю рассуды священник делает шаг карат Это даже нельзя назвать магией. И оно вообще не требует подготовки. Главное, чтобы была хотя бы искра, Дарея, и тебя услышит. Хима, хима, хима. Чудовища почуяли меня и помчались в атаку, бросив крестьян. Сейчас я их цель номер один. Кряс! Я провожу рукой по лезвию меча, рассекая ладонь до кости. Сила в бешенстве рвется наружу. Мир подергивается алой дымкой, и я вижу их. Демоны толпятся вокруг с вожделением, глядя на мою ладонь. Кровь не копает, она хлещет ручьем, но у них нет права меня тронуть. Договор. Мой голос звучит хрипло и слабо, но этого достаточно, чтобы меня услышали. Часть демонов тут же уходит, они не готовы на такой риск. Ведь, заключив со мной контракт, демон будет питаться моим даром, а я далеко не самый сильный чародей. При этом риск сдохнуть без шанса на возрождение возрастает многократно. Договор. Повторил я громче, чувствуя, как в груди впервые ударилось сердце. Время замедлено, но оно все же идет. Если сейчас ничего не выйдет, меня порвут чудовище хибы. Ну же! Крикнул я, чувствуя, как испаряются мои шансы. Я ведь теряю кровь, и вот она истекает, наплевав на замедление времени. Еще минута и я рухну в обморок. Договор, значит. Рядом со мной присел на корточки здоровый демон. Его нижняя часть тела покрыта короткой шерстью, верхняя – желто-зеленой чешуей. Зрачки сверкают расплавленным золотом в черной мгле глазниц. «Я заключал такой договор с другим человеком, он давно мертв. Вашим магам слишком страшно, чтобы так рисковать. Откуда ты знаешь о таком договоре?» Прочел в записках Яниса Вагнера. Ответил я, понимая, что если этот демон не согласится, мне все равно умирать. Старина Янис, Вздохнул тот, покачивая головой. Он погнался за силой, и эта сила убила его. Готов ли ты заплатить такую цену, Кирилл чертополох. Это совсем не билась официальная история. Официально, Янис Вагнер закончил свою жизнь в себя дома, окруженный родными, в глубокой старости, но не спорить же сейчас о трактовках прошлого. Я почувствовал еще один удар сердца и выдохнул. Готов. Глаза демона блеснули торжеством, а из меня будто все силы вытянуло. Едва не рухнув навзничь, я оперся ладонями на испачканную кровью землю, голова закружилась, глаза слепались. Договор. Лапа демона уперлась мне в лоб, заставляя поднять голову. Черный коготь сверкнул, и я слеп. Но это продлилось всего мгновение. Зрение тут же вернулось, хотя я и знал, что это уже не мои глаза. «Договор». Двумя голосами одновременно сказал я, поднимаясь на ноги. Время набрало скорость резко, будто компенсируя задержку. Рана на руке затянулась, я был полон сил и готов сражаться. Магия, до сих пор недоступная мне, промелькнула в голове списком сокрушительных заклинаний, и в первое мгновение я даже растерялся. Но, на сомнение, времени не было. Священник был в шаге от меня, уже вскинул свою лапу. — Ольд! — выдохнула я с улыбкой. Перед самым кончиком костяного лезвия возникла черная пленка, и лапа монстра погрузилась в этот мрак. Монстр завизжал от ужаса и боли, но вытащить конечность не смог. Прокол закрылся, отсекая мутировавшие мышцы вместе с лезвием. И священник покачнулся, теряя равновесие. Игнорируя меч, вонзенный у моих ног, я сделал шаг вперед, вскидывая руку с отросшими черными когтями. Они растекались в воздухе, оставляя за собой шлейф черного дыма. «Одержимый демоном, я теперь сам мишень для Ордена». Пальцы сомкнулись на скользкой покалеченной ноге монстра, и я зарычал, даже не пытаясь разобраться, кто из нас двоих это делает, я или демон. А вот священник орал отчаянно. Но черные когти вонзились ему в глазницы, прошли сквозь череп, снимая лицо. Чудовище вздрогнуло, заваливаясь вслед за моей рукой. Я отпрыгнул в сторону, чтобы меня не придавило. Веса в твари было порядочно. Таким накроют ты замучишься выбираться. Его товарищи уже были рядом. «Айс!» Выдохнул я, сплетая пальцы в замысловатую фигуру. Из моей тени ударили черный дымящийся копья, прошивая ближайшего монстра как пулеметной очередью. Чудовище не прекратило бег, хотя уже сдохло. Лапы заплелись, у рот упал и его протащило по земле, поднимая пыль. Туша замерла в шаге от моих ног. Оставались еще трое, и нападать по одному они не планировали. Разбежавшись на три стороны, прыгнули одновременно. Я присел на колено, вскинул руки, создавая еще одно заклинание из демонического арсенала. Рифт. Выдохнул я, с трудом удерживая чудовищный вес. Переливающаяся пленка, похожая на бензиновую, растеклась от сомкнутых над головой ладоней, и монстры, попав в нее, резко утратили скорость движения. А мое сердце зашлось в бешеном темпе, напоминая, что силы у меня не бесконечные и вот-вот закончатся, после чего я упаду без сознания. Опустив руки, я схватил ближайшую лапу и вырвал лезвие у чудовища. С трудом удерживая этот скользкий клинок, я вогнал его в морду бывшего хозяина и, провернув внутри, нанес удар второму сверху вниз, перерубая монстра напополам. Третий успел отскочить. Действие моего заклятия окончилось, и монстр рванул прочь, спеша сбежать. Подняв костяной клинок над головой, я набрал в грудь воздуха, а потом опустил руки на выдохе, посылая трофей вслед бегущему уроду. Снаряд вошёл в свисающее между лапами тело сожжённой жертвы. Тварь протащила несколько метров, и монстр ещё попытался дёрнуться, чтобы сбежать, но через секунду замер. Вот и всё. Теперь нужно собрать Эрни и убираться отсюда куда подальше. С того момента, как я согласился подселить к себе демона, никакой орден не станет меня защищать. Наоборот, я теперь для него представляю интерес только в качестве добычи. Потому что одержимость – это куда хуже, чем прорыв. Ведь демон не просто вызван из своего измерения. Отныне он и я одно целое. Запретная магия в чистом виде. Пусть это и не магия даже, а обряд на крови. Одержимых истребляли. И сам я не свагнер, этим и прославился. Но мне хватило у масла жить детали пазла из его записей. И ломать голову, кто подсунул это в книгу для начинающих демонологов, я не стану. Главное, что я выжил. С этой мыслью я подхватил мешок с кристаллами и принялся собирать разбросанные по земле камни. Закончив, перетянул его вшитым в горловину шнурком, и на этом заемная сила кончилась. Откат ударил по дару, заставив меня почувствовать себя пьяным. Руки и ноги налились свинцом, голова закружилась, бежения стали вялыми и скованными. Я даже не заметил, как рядом оказалась салым. Искоренительница смотрела на меня, держась за поврежденные ребра и сплевывая новую порцию крови под ноги. А у меня сил не нашлось, чтобы просто рот открыть. Оставалось либо мычать, либо молчать. «Мы обязаны сообщить, что здесь произошло», — выдохнула она, садясь возле меня на колени. Голова салым уперлась мне в плечо, я чувствовал, как искоренительницу шатает. «Мы должны, понимаешь, Кирилл, должны». Я не мог ей ничего ответить. Мои новые глаза уже не видели потоков магии, но я все равно ощутил по шевелению волос на затылке, что салым, несмотря на травмы, колдует вновь. Сил защищаться уже не было. Однако время шло, а я все еще оставался жив. Зато разрушенный Дредхорст медленно собирался вновь. Дохлый паук поднялся на ноги и, бережно подхватив меня лапами, погрузил вместе с мешком кристаллов который я так и не выпустил из рук себе в брюхо. Спинка опустилась, погружая меня во тьму, а через несколько секунд Редхорст помчался прочь из деревни, переживший кошмар. «Меня везут на казнь», — подумал я, переваривая случившееся. А потом открыл мешок зубами и проглотил еще один камень. Если потребуется, я сожру весь терни, но так просто не сдамся. Демон внутри меня радостно хохотал, предвкушая новую дрэку.